Глава вторая и его разношерстная команда. Луисов узнал, что некоторые зажмуриваются, пользуясь телепортационной кабиной. Мгновенная смена обстановки вызывала у них головокружение. Для него же это было сущей ерундой, хотя, с другой стороны, кое-кто из его друзей отличался куда большими странностями. Не закрывая глаз, он набрал код И наблюдавшие за ним инопланетяне исчезли. Эй, раздался возглас, он вернулся. Луис с трудом открыл дверь, расталкивая собравшуюся толпу. Чтоб вам всем к Фингеилу провалиться, неужели никто так и не ушел домой? Он широко развел руки, пытаясь обхватить всех сразу, а затем устремился вперед. словно скребок снегоуборочной машины, вынуждая их расступиться. А ну, освободите двери, грубияны! Я жду еще гостей. Отлично! – прокричали ему в ухо. Кто-то вложил в его ладонь наполненный бокал. Луис обнял семерых или восьмерых и радостно улыбнулся. Луис ву! Издали он выглядел азиатом. с бледно-желтой кожей и седыми волосами на затылке. Небрежно накинутый роскошный синий халат нисколько не стеснял движений, хотя внешне могло показаться иначе. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это обман. Кожа его была вовсе не бледной, но гладкой и ярко-желтой, словно уфу Манчу из комиксов. Толстая коса, побелевшая отнюдь не от времени, отливала едва заметной голубизной карликовой звезды. Как и все плоскоземельцы, Луисву пользовался косметическими красителями. Плоскоземельец опознавался в нем с первого взгляда. Черты его лица нельзя было отнести ни к белой, ни к манголоидной, ни к негроидной расе, хотя в них были заметны следы всех трех, смешавшихся за несколько столетий. При ускорении силы тяжести в один г он сам того не замечая держался вполне естественно. Крепче жрав бокал, Луис снова улыбнулся гостям. И так уж вышло, что эта улыбка отразилась в паре блестящих глаз буквально в дюйме от него. Каким-то образом нос к носу и грудь к груди с ним оказалась девушка Тила Браун. Ее голубую кожу украшала сетка из серебристых нитей, прическа напоминала языки пламени, а глаза походили на выпуклые зеркала. Ей было двадцать лет. Луиз уже общался с ней раньше. Она сыпала банальностями и восторженными восклицаниями, зато была очень красиво. Хотела спросить, переведя дух, сказала Тила, как тебе удалось пригласить тринога? Только не говори, что он все еще здесь. Нет, у него заканчивался воздух, и ему пришлось вернуться домой. Маленькая невинная ложь, подмигнул ей Луис. В дыхательном аппарате триноков воздуха хватает на несколько недель. Что ж, если действительно хочешь знать данные конкретные тринок, когда-то пару недель был моим гостем и пленником, его корабль и команда погибли на границе известного космоса. «И мне пришлось доставить его на Маргрейв, чтобы там организовать ему бокс с подходящими условиями». Глаза девушки вспыхнули от восхищения. Луис ощутил странное удовольствие, отметив, что они на одном уровне с его собственными. Со стороны Тила Браун из-за своей хрупкой красоты казалась ниже, чем на самом деле. Она перевела взгляд за плечо Луиса и, И вдруг оторопело выторгчилось. Ву обернулся, улыбаясь во весь рот. Из телепортационной кабины Луисью выбежал кукольник Несс. Когда они покидали Крушенко, Луис пытался уговорить Несса рассказать хоть что-нибудь о предполагаемые цели путешествия, но кукольника опасался шпионских лучей. Тогда приходи ко мне, предложил Луис. Но там твои гости. «В моем кабинете их нет, и он полностью защищен от любых жучков. К тому же представь, какое впечатление ты произведешь, если, конечно, к тому времени все не разойдутся по домам». Впечатление оказалось таким, какого Луис не мог и желать. Внезапно повисшую тишину нарушало лишь постукивание копыт кукольника. Следом за ним возник говорящий с животными, окинув взглядом окружавшее тело, телепортационную кабину море человеческих лиц. Казин медленно оскалил клыки. Кто-то разлил половину бокала прямо в горшок с пальмой. Весьма благородный жест. В ветвях сердито защебетало похожее на орхидею существо с гуммиджи. Люди попятились от двери, обмениваясь репликами. С тобой все нормально, я тоже их вижу. Отрезвляющие таблетки сейчас поищу. Ну и крутую же вечеринку он закатил, старина Луис, как называется эта особь. Никто не знал, как вести себя с Нессом. Большинство просто игнорировали кукольника, боясь ляпнуть что-то невпопад и оказаться в дураках. Еще любопытнее была их реакция на говорящего с животными. Кзина, когда-то самый опасный враг человечества, вызвал благоговейное почтение, словно был настоящим героем. Иди за мной, сказал Луис кукольнику, надеясь, что Кзин последует за ними обоими. Прошу прощения, продевел он, проталкиваясь сквозь толпу и загадочно улыбаясь в ответ на взволнованные и или озадаченные вопросы. Оказавшись в надежном укрытии кабинета, Луис запер дверь и включил систему защиты от жучков. Ладно, кто-нибудь хочет выпить? Если сможешь подогреть бурбона, выпью, ответил казин, а не сможешь все равно, выпью. Несс устроит любой овощной сок, теплый, морковный найдется, бррр, буркнул Луис. Но все же набрал заказ в баре автомате и тот выдал бокал теплого морковного сока. Несс соперся на согнутую заднюю ногу. Кзин тяжело опустился на надувную подушку, которая могла лопнуть под его весом, как воздушный шарик. Балансируя на маленьком сиденье, второй древнейший враг человечества выглядел довольно забавно, если не сказать смешно. Войны людей и кзинов были многочисленны и ужасны. Если бы кзины выиграли первую из них, люди стали бы рабами и мясным скотом на веки веков. Но козины понесли немалые потери в последующих войнах. Они не отличались терпением и зачастую нападали, не будучи к этому готовы. Им не было знакомо понятие жалости или ограниченной войны. Каждая война стоила им существенной доли населения и конфискации нескольких планет. Прошло 250 лет с тех пор, как козины в последний раз атаковали человеческий космос. Им просто нет чем стало атаковать. В течение двухсот пятидесяти лет люди не оккупировали планеты гзинов, и никто из гзинов не мог этого понять. Люди приводили их в страшные замешательства. Гзинов всегда отличались жестокостью и необузданным нравом, а Нес, общепризнанный трус, оскорбил четверых взрослых гзинов на публике в ресторане. Расскажи-ка мне еще раз про вошедшую в поговорку «Осторожность кукольников», попросил Луис, и я забыл. — Возможно, я был не вполне с тобой честен, — ответил Несс. — Моя раса считает меня сумасшедшим. — Великолепно! — ухмыльнулся Луис и отхлебнул из бокала, который до этого подал ему анонимный доброжелатель — смесь водки и ягодного сока со льдом. Казина беспокойно дернул хвостом. Зачем нам лететь с общепризнанным маньяком? Да ты безумнее всех, раз решил отправиться в путешествие с Казином. Вы слишком накручиваете себя, мягко сказал Нес убедительным и невыносимо чувственным голосом. Людям ни разу не встречался кукольник, который не был бы безумен с точки зрения его собственной расы. Ни один инопланетянин никогда не видел планету кукольников, и ни один здравомыслящий кукольник не доверил бы свою жизнь ненадежной системе жизнеобеспечения космического корабля или неизвестным, возможно смертельным опасностям иного мира. Безумный кукольник, взрослый Кузин и я. Хорошо бы, чтобы четвертый член нашей команды оказался психиатром. Нет, Луис. Никто из наших кандидатов не психиатр. И почему же? Мой выбор не случайен. Кукольник отхлебнул сок одним ртом, продолжая говорить другим. Во-первых, я сам. Наше предполагаемое путешествие должно пойти на пользу моей расе. Соответственно, в нем должен участвовать ее представитель, причем достаточно безумный, чтобы не побояться неизвестности. И вместе с тем довольно здравомыслящий, чтобы использовать весь свой интеллект для выживания. Так уж вышло, что я как раз где-то посередине. У нас также были причины включить в состав экспедиции Кзина. То, что я сейчас тебе скажу, говорящие с животными Таином, мы достаточно давно наблюдаем за вашей расой. Нам было известно о вас еще до того, как вы атаковали человечество. Хорошо, что вы не показывались на глаза, прорычал Казин. Вы не всякого сомнения. Мы пришли к выводу, что раса Казинов столь же бесполезна, как и коварна. Были начаты исследования с целью определить, потребуется ли истребить вашу расу в целях безопасности. Я твои шеи в узел завяжу. Никакого насилия тебе совершить не удастся. Казин встал. Он прав, сказал Луис. Сядь, говорящий. Вряд ли убийство кукольника принесет тебе выгоду. Гзин сел, и подушка под ним опять тенело внула. Проект был отменен, продолжал Несс. Мы обнаружили, что войны в достаточной степени ограничили экспансию гзинов, уменьшив исходящую от них опасность. По нашим наблюдениям, вы, говорящий. шесть раз за несколько столетий атаковали планеты и людей шесть раз вытерпели поражение теряя около двух третей мужского населения в каждой войне стоит ли комментировать уровень интеллекта который вы при этом демонстрировали нет в любом случае реальная опасность и стремления вам никогда не грозила ваших неразумных самок война в основном не касалась так что понесенные потери Помогало восстановить следующее поколение, и тем не менее вы постепенно проигрывали империю, которую строили многие тысячелетия. Нам стало ясно, что кузины с невероятной скоростью эволюционируют. Эволюционируют? переспросил говорящий. Несс прорычал какое-то слово на языке героев. Луис подпрыгнул от удивления. Он не ожидал, что глотки кукольника Способны на грозный рев. Да, ответил говорящие с животными. Я так и понял, что ты сказал именно это. Но мне не ясно, какой смысл ты вкладываешь. Эволюция основана на выживании наиболее приспособленных. В течение нескольких ваших столетий самыми приспособленными становились те, кому хватало ума или предвидения избегать драки с людьми. Результат очевиден: почти два ваших столетия между людьми и козинами царит мир. Но в том нет никакого смысла. Мы не смогли выиграть ни одну войну. Твоих предков это не останавливало. Говоря с чешж животными, опрокинул в пасть горячий бурбон. Его голый розовый хвост, похожий на красиной, беспокойно дернулся. Ваша раса основательно сократилась, продолжал кукольник. Все ныне живущие Кзины, потомки тех, кто избежал гибели в войнах людей и Кзинов, некоторые из нас полагают, что Кзинам теперь хватает ума, сочувствия или самоограничения, чтобы взаимодействовать с чуждыми для них расами. И потому ты рискуешь жизнью, отправляясь в путешествие с Кзином. Да, ответил Несс, и по его шкуре пробежала дрожь. Моя мотивация достаточно сильна. Если я сумею продемонстрировать, что от моей смелости есть польза, и она сослужит ценную службу моей расе, мне позволят размножаться, так предполагается. Вряд ли уж это твердое обязательство, заметил Луис. Есть и другая причина взять с собой Гзина. Нам предстоит действовать в незнакомой обстановке, таящей в себе волос. «Массу опасностей. Кто меня защитит? Кто лучше для этого сгодится, как Нигзин?» «Защищать кукольника?» «Неужели это звучит чрезчур безумно?» «Еще как!» — ответил говорящий с животными. «Твои слова — проверка моего чувства юмора. А что насчет этого, Луисову?» «Сотрудничество с людьми оказалось для нас весьма полезным и, естественно, полезным». Мы выбрали, по крайней мере, одного из них. Луис Гридли Ву по-своему легкомыслен и безрассуден, но он не раз доказал, что способен выжить в любых обстоятельствах. Легкомыслен и безрассуден, это уж точно. Он вызвал меня на поединок. Ты бы принял вызов, если бы Хротт не оказался рядом. Смог бы причинить ему вред». чтобы меня с позором отправили домой за то, что я спровоцировал серьезный межрасовый конфликт, но ведь суть не в этом, возможно в этом. Луис жив, и ты теперь осознаешь, что не можешь властвовать над ним посредством страха. Понимаешь, что это значит? Юбилейар благоразумно молчал. Если кукольник хотел отдать ему должное как холоднокровному аналитику, Луисову это устраивало. Ты назвал собственные мотивы, сказал говорящий. Определи теперь мои. Мне от какая польза, если я к вам присоединюсь? И они перешли к делу. Для кукольников квантовый гиперпространственный привод второго рода представлял сомнительную ценность. Он мог переместить корабль на расстояние в световой год за одну с четвертью минуты. Обычному кораблю требовалось для этого три дня, зато в нем имелся грузовой отсек. Мы встроили двигатели в корпус производства General Products четвертой модели, самый большой из всех, что выпускает наша компания. Когда ученые и инженеры завершили работу, он почти полностью оказался заполнен оборудованием гиперпривода, так что в полете будет тесновато. Экспериментальный корабль, спросил Кзин. Надеюсь, он прошел тщательные испытания. Совершил полет к гидругалактике и обратно. Всего один полет. Кукольники не могли полноценно испытать корабль сами и, поскольку находились в процессе миграции, не не могли найти и другие расы, которые сделали бы это за них. Корабль практически не нес никакого груза, хотя диаметр его составлял почти милю. Более того, снижение скорости отбрасывало его назад в обычное космическое пространство. Нам он не нужен, сказал Несс. Но он нужен вам. Мы намерены отдать его команде вместе с копиями чертежей, которые позволят построить еще больше таких же кораблей. При желании вы сумеете их усовершенствовать. За это я смог бы получить имя, мечтательно произнес Казин. Настоящее имя. Мне нужно увидеть ваши корабли в деле. Увидишь во время полета. За такой корабль патриарха наверняка даст мне имя, какое бы мне выбрать. Может, говорящий что-то прорычал на восходящей ноте. Кукальник ответил ему по казински. Луис раздраженно поерзал в кресле. Языка героев он не понимал. Подумал было выйти, но возникла мысль получше. Достав из кармана голограмму Несса, он бросил ее на махнатые колени Гзина. Говорящий осторожно взял снимок черными подушечками пальцев. Похоже на окруженную кольцом звезду, заметил он. Что это? Это касается цели нашего путешествия, пояснил кукольник. Больше ничего сказать не могу. Какая таинственность! Ладно, когда отправляемся. По моим оценкам в ближайшие дни агенты продолжают искать четвертого члена нашей исследовательской команды. То есть будем ждать, пока они не определятся. Подытожил Казин. Луис, может вернемся к гостям? Луис встал и потянулся. Само собой, почему бы их не развлечь? Говорящий. Прежде чем мы отсюда выйдем, у меня есть предложение. Не воспринимай его как попытку унизить твое достоинство, но вечеринка разделилась: одни гости смотрели стереовизор, другие расположились за столами для бриджа и покера, третьи разбились на влюбленные пары и группы, четвертые рассказывали истории, пятые изнывали от скуки. На лужайке под лучами утреннего солнца собралась смешанная компания скучающих и ксенофилов. В их окружении сидели Несс, говорящие с животными Луисову и Тилла Браун, а рядом мельтишил не знающий отдыха робот-бармен. Улжайка была из тех, за которыми ухаживали в соответствии с древней британской формулой: все эти косить в течение пятьсот лет. Пятьсот лет закончились буржевым крахом, после которого у Луисову появились деньги. а некое почтенное баронское семейство их лишилось. Зеленая блестящая трава была абсолютно настоящей. Никто не пытался вмешиваться в ее гены в поисках сомнительных улучшений. У подножия склона располагался теннисный корт. Там бегали и прыгали маленькие фигурки, энергично размахивая огромными мухобойками. Чудесное зрелище, сказал Луис. можно сидеть и смотреть хоть целый день застегнутый врасплох смехом Тилы он лениво подумал о миллионах бородатых анекдотов которые знал наизусть а она никогда не слышала никто больше не рассказывал их девяносто девять процентов шуток наверняка устарели прошлое плохо отражается в настоящем Робот бармен завис рядом с Луисом голова которого лежала на коленях Тилы И наклонился, чтобы тот мог дотянуться до клавиатуры, не садясь. Луиз заказал два мокка, поймал выпавшие из слота чашки и протянул одну Тиле. Ты похожа на девушку, которую я когда-то знал, сказал он. Слышала про Паулу Черенкову? Харикатуристку, родом из Бостона, да? Теперь она живет на планете Мы это сделали. Это моя прабабушка, мы как-то были у нее в гостях. Однажды она нанесла мне серьезную сердечную травму. Ты вполне могла бы быть ее сестрой-близнецом. Тихий смехтилы отдался приятной вибрацией в позвоночнике Луиса. Обещаю, что они нанесут тебе сердечную травму, если объяснишь, что это значит. Луис задумался. Это было его собственное определение тому, что тогда с ним случилось. Он не часто употреблял эти слова. но еще никому не излагал их смысла. Все и так понимали, что он имеет в виду. До、да、чего же спокойные мирные утра! Если бы и сейчас он отправился спать, то проспал бы часов двенадцать. Усталость давала о себе знать, а лежать на коленях Тилы было удобно и приятно. Половину гостей Луиса составляли женщины, многие из которых В прошлом были его женами или любовницами. В начале вечеринки он праздновал свой день рождения наедине с тремя из них, когда-то самыми желанными для него. Их было три или четыре? Нет, три. Ему казалось, что он стал неуязвим для сердечных травм. Двести лет оставили много шрамов на душе. А теперь голова его лениво покоилась на коленях юной особы, выглядевшей в точности как Паула Черенкова. Я был очарован ею, сказал он. Мы знали друг друга несколько лет, даже встречались. А потом однажды ночью у нас состоялся разговор, и бум, я влюбился. Думаю и она тоже. В ту ночь мы с ней не пошли спать, в смысле вместе. Я попросил ее выйти за меня замуж, но она мне отказалась. Она делала карьеру и заявила, что у нее нет времени на брак. Но мы решили отправиться в недельное путешествие по Амазонскому национальному парку, организовав своего рода заменитель медового месяца. Вся последующая неделя состояла из, из взлетов и падений. Сначала взлетов. Я купил билеты и забронировал отель. Ты влюблялась в кого-нибудь так сильно, что считала, будто ты его недостойна? Нет, я был молод, потратил два дня, убеждая себя, что достоин Паулы Черенковой, и мне это удалось. А потом она позвонила и отменила поездку, даже не помню почему. У нее нашелся какой-то предлог. В ту неделю я пару раз приглашал ее на ужин, но ничего не произошло. Я пытался заставить себя не давить на нее. А она, вероятно, даже не догадывалась, как мне было тяжело. Меня бросала то вверх, то вниз, словно мячик на резинке. А потом она опустила шлагбаум. Я ей нравился, и нам хорошо было вместе. Мы могли быть лучшими друзьями. Но я оказался не в ее вкусе, хотя думал, что мы любим друг друга. Возможно, она тоже так считала где-то с неделю. Нет, она не была жестока. просто не осознавала, что происходит. Ну что значит сердечная травма? Он посмотрел в серебристые глаза Тилы Браун. Ее безучастный взгляд говорил о том, что она не поняла ни слова. Луис имел дело с инопланетянами. Следуя инстинкту или знанием, он научился чувствовать, когда некое понятие являлось слишком чуждым, невозможным для их восприятия. или использования вообще нее. И сейчас он столкнулся с тем же фундаментальным пробелом в переводе. Какая же чудовищная бездна разделяла Луисову и двадцатилетнюю девушку? Неужели он и в самом деле радикально состарился? И если так, оставался ли он все еще человеком? Тила бесстрастно смотрела на него, ожидая пояснений. Не в мирс. выругался Луис, поднимаясь на ноги, и комочки земли медленно скатились с подола его халата. Кукольник Несс рассуждал на темы этики. Прервав себя, почти в буквальном смысле, он вещал обоими ртами, к удовольствию слушателей, он ответил на вопрос Луиса. Нет, от агентов никаких сообщений пока не поступало. Говоря с чист животными, окруженный не меньшим количеством поклонников. Растянулся на траве, подобно большому оранжевому холму. Две женщины чесали его за ушами. Странные уши Кзина, способные разворачиваться, словно розовые китайские веера, или плотно прижиматься к голове, были широко расставлены, и Луис разглядел вытутруированный на каждом из них узор. «Ну как?» — крикнул он. «Умно я придумал». «Угу». Даже не пошевелившись, промурлыкал Говорящий. Луис неслышно рассмеялся. Кзин, конечно, грозный зверь, но кто станет бояться Кзина, который позволяет чесать себе за ушами? Гости Луиса чувствовали себя непринужденно и столь же раскованно держался Говорящий. Любому созданию крупней полевой мыши нравится, когда его нежно гладят. Они смениают друг друга, проурчал Казин. Косамки, которые меня чешут, подходит самец и намекает, что они плохо бы уделить такое же внимание и ему, после чего они вместе удаляются, а ее место занимает новая самка. Как же это должно быть интересно, принадлежать к расе, где разумны оба пола. Порой это приводит к чудовищным сложностям, правда? Девушка у левого плеча Кизина, с разукрашенной звездами и галактиками черной кожей и белыми, как хвост кометы, волосами, подняла взгляд. Тила, иди сюда вместо меня, весело прощебетовала она. Что-то я проголодалась. Спутница Луиса послушно присела возле громадной оранжевой головы. Тила Браун, познакомься, говорящие с животными, сказал Луис. Надеюсь, вы оба. Неподалеку послышалась нестройная музыкальная трель. Понравитесь друг другу. Что там такое? А, это ты, Несс. Что? Из глоток кукольника раздавались поразительные звуки. Несс грубо втиснулся между Луисом и девушкой. Тела Яндроа Браун. Идентификационный номер А К Л У Г Г Т И Г Н Да, меня так зовут. Удивленно, но без тени страха ответила та. Номеры я не помню. В чем проблема? Мы уже почти неделю разыскиваем тебя по всей земле, и вдруг я нахожу тебя на сборище, где оказался лишь случайно. Придется мне серьезно потолковать со своими агентами. О нет, тихо произнес Луис. Тила неловко поднялась. Я ни от кого не скрывалась, ни от тебя. Нет каких-либо других инопланетян, так в чем проблема? Погодите, Луис шагнул между кукольником и девушкой Несс. Тилла Браун совершенно не подходит на роль исследователя. Выбери кого-нибудь другого. Но послушай, одну минуту. Поднялся и встрял Казин. Луис, пусть травоядный сам подбирает членов своей команды. Дети、да、только посмотри на нее. «Посмотри на себя, Луис. Меньше двух метров ростом, чрезмерно стройный даже для человека. Ты что, не исследователь или Несс?» «Не в мирс. Что все это значит?» – требовательно спросила Тила. «Луис», – поспешно сказал Несс, – «давай вернемся в твой кабинет. Тила Браун, у нас есть к тебе предложение. Ты не обязана его принимать, даже выслушивать, но оно может тебя заинтересовать». Спор продолжился в кабинете Луиса. Она соответствует моим требованиям, настаивал Несс. Мы должны оценить ее как вариант. Не единственная же она на земле. Нет, Луис, вовсе нет. Но мы не сумели связаться ни с кем из остальных кандидатов. Эй, в качестве кого меня тут обсуждают? Кукольника начал объяснять. В процессе беседы оказалось, что Тила Браун Ни сколько они интересуются космическими полетами, никогда не бывала дальше Луны и не имеет ни малейшего желания отправляться за пределы известного космоса. Не возбудил ее любопытство и квантовый гиперпривод второго рода. Почувствовав, что девушка окончательно сбита с толку, Луис вновь считал нужным вмешаться. Нес, ну и по каким критериям нам подходит Тила? Мои агенты искали потомков тех, кто выиграл в лотерею рождений. Сдаюсь, ты и впрямь сумасшедший. Нет, Луис. Приказ получен от самого замыкающего, того, кто возглавляет нас всех. Его здравомыслие не подлежит сомнению. Позволь мне внести ясность. Для людей контроль над рождаемостью давно не представлял никаких сложностей. Под кожу на предплечье пациента вживлялся крошечный кристалл, которому требовался год, чтобы полностью раствориться, и в течение этого года пациент не мог зачать ребенка. В прошлые века для того же самого использовались куда более неуклюжие методы. Примерно к середине XXI века население земли стабилизировалось на 18 миллиардах. Комиссия по рождаемости, специальное подразделение ООН, приняла и проводила в жизнь соответствующие законы, которые не менялись в течение 500 с лишним лет. Пара могла завести не более двоих детей, причем комиссия решала, кто станет родителем и сколько раз. Она могла дать одной паре права на дополнительных детей и лишить другую права на детей вообще на основе. желательных или нежелательных генов. Невероятно, ахнул Гзин. Почему для восемнадцати миллиардов человек, оказавшихся в ловушке примитивных технологий на Земле стало чересчур тесно? Если бы патриархия попыталась провести подобный закон для Гзинов, мы бы истребили ее по чистую за подобную дерзость, сказал говорящий с животными. Но люди не были ксинами. В течение полу тысячи лет закон безотказно работал, а затем 200 лет назад пошли слухи о злоупотреблениях в комиссии по рождаемости. Случившийся в итоге скандал привел к радикальным изменениям в законодательстве. Каждый человек теперь имел право один раз стать родителем, независимо от состояния своих генов. В дополнение, он мог автоматически получить разрешение на второго и третьего ребенка, если тесты показывали его высокий интеллект или он обладал полезными физическими способностями, вроде трансоплато или абсолютного чувства направления, а также при наличии генов, позволяющих продолжить спок существования, например, телепатии, естественного долговелетия или идеальных зубов. Право на ребенка можно было купить за миллион звезд, почему бы и нет. Умение делать деньги считалось испытанным и проверенным фактором успешного выживания. К тому же, таким образом, пресекались любые попытки подкупа. Тот, кто еще не использовал свое право на первенца, мог сразиться на арене. Победитель получал права на второго и третьего ребенка, а проигравший терял право на первого ребенка. и собственную жизнь все по честному. Я видел подобные сражения в ваших развлекательных шоу, сказал говорящий. Мне казалось, они дерутся ради забавы. Нет, все серьезно, ответил Луис и тихо хихикнула. А лотереи? Сейчас будет и о них, кивнул Несс. Даже при наличии биозамедлителя, предотвращающего старение, каждый год на Земле умирает больше людей. Чем рождается. Ежегодно комиссия суммировала количество смертей и иммиграции, затем вычитала из него количество рождений и иммиграции, получалось число дополнительных прав на рождение, которые и разыгрывались в новогодние лотереи. Участвовал в ней любой желающий. Тем, кому повезло, можно было иметь десять или двадцать детей, если, конечно, считать это везением. Даже осужденных преступников Не исключали из лотереи рождений. У меня самого было четверо детей, сказал Луисову. Один благодаря лотерее. Ты бы мог познакомиться с тремя из них, если бы прибыл сюда на двенадцать часов раньше. Все это выглядит странно и запутанно. Когда численность гвиннов становится слишком велика, мы нападаете на ближайшую планету людей? Вообще нет, Луис, мы сражаемся друг с другом. Чем нас больше, тем больше шансов, что один грузин оскорбит другого, и наша проблема с перенаселением решается само собой. Нас всегда было на порядок меньше, чем ваших, дважды восемь в десятой степени людей на одной планете. Кажется, я начинаю понимать, сказала Тила Браун. Мои родители оба выиграли в лотерею, а она нервно рассмеялась, иначе я бы вообще не родилась. Если и так подумать, то мой дед, все твои предки в течение пяти поколений рождались благодаря выигрышам в лотерею. В самом деле, не знала. На этот счет имеются точные сведения, заверил Йонес. Вопрос остается по-прежнему, заметил Луис. Что дальше? Те, кто управит во флоте кукольников, пришли к заключению, что люди на Земле выводят породу самых везучих. «А-а-а!» — воскликнул Луис. Тила Браун наклонилась в кресле, охваченное любопытством. Наверняка она никогда раньше не видела сумасшедшего кукольника. «Ты только представь себе лотереи, Луис!» «Представь эволюцию!» — продолжал Несс. «В течение семисот лет ваше размножение ограничивалось численно. Два права рождения на человека, двое отпрысков на пару». иногда кто-то мог выиграть третье или получить отказ в первом из-за генов диабета или чего-то подобного, но у большинства людей было по двое детей. Потом закон поменялся. За прошедшие два столетия от десяти до тринадцати процентов в каждом поколении рождались по праву выигравшего в лотерею, что определяет, кто выживет и даст потомство на земле везение. Атила Браун, дочь шести поколений тех, кто участвовал в лотерее и выиграл.